Глава 8 Постукивая мобильником по ноге, Тео следил, как машины на 405-м шоссе расступаются перед их процессией. Три внедорожника без опознавательных знаков и мобильный командный пункт без окон. Незаметнее ФБР стать не может. «Выключить мигалки и сирены, как только съедем с автострады», — сказал лью водителю. «Дамы и господа, наш подозреваемый понятия не имеет, что мы едем». Это наше единственное преимущество. Вот семья Хоффманов. Лью включила планшет и показала на экране снимок из соцсетей. И боевые шлемы спецподразделения ФБР кивнули в ответ. Мать зовут Кэрри, детей — Скотт и Элиза. 10 лет и четыре месяца соответственно. На матери жилет со взрывчаткой. У подозреваемого — беспроводной детонатор и второй жилет. Что мы знаем об этом человеке? Мужчина около 30 работает в интернет-провайдере. Полное имя начинается с «С». Отзывается на Сэм. Тео почувствовал на себе обжигающий взгляд Лью. Проверил телефон, нет ли чего нового от тети. Ничего. Это разведывательная миссия, ясно? Продолжала она. Мы перекрываем периметр и проводим рекогносцировку. Все наши данные передаются отряду по спасению заложников. В этот самый момент они готовятся выдвигаться. Если потребуется тактическая группа, будем ждать их. за исключением ситуации, когда нужно будет немедленно вмешаться. Тео поправил бронежилет. Он так и чувствовал себя не в своей тарелке, а с прибытием отряда по спасению заложников станет только хуже. Тео всего лишь оперативник. Он не из специального боевого подразделения ФБР и уж точно не из отряда освобождения элитной тактической группы ФБР, подготовленной для заданий с высоким уровнем риска. Его вообще взяли только потому, что он поддерживает связь с самолетом. Уж это илью дала ему понять недвусмысленно после съезда с автострады машина включила сирены и мигалки внезапная тишина только усилила мрачное предчувствия тео и его коллег локацию пожалуйста сказала лью по каналу всех отрядов кто-то в фургоне скинул ей на планшет цифровую карту которую она принялась изучать с растущим неодобрением хреновая локация произнес голос в наушниках у всех пригород в плая дерей рядом с манчестером Дом на вершине Т-образного перекрёстка с трёх сторон закрыт другими домами. Пространства для манёвра на заднем дворе почти нет. И фасад открыт. «Всем не зайти», — сказал Илью. Альфа подходит в лоб прямо по 83-й. «Браво и Чарли, вы остановитесь за домом на 82-й и восточный на Гастингс. Штаб, ваше место на пересечении 83-й и Саран. Когда будете на позиции, доложите и ждите приказа о выступлении пешком. Всё поняли?» Командиры отрядов дали утвердительный ответ, их слышали во всех четырех машинах, во всех наушниках. Машины разделились, чтобы занять свои позиции. Лью, Тео и агенты отряда «Альфа» поехали дальше по Линкольн-стрит и остановились на красный свет перед поворотом на Манчестер. Тео увидел в окно семью, выходившую из ресторана. Судя по выцветшей вывеске, он назывался «Асьенда-дель-Мар». Подросток придержал за собой дверь, за ним появилась мать, державшая в руках контейнер с едой на вынос. Затем отец, ковырявший во рту зубочисткой. Последней вышла младшая сестра. Не столько вышла, сколько выпорхнула. Сигнал светофора сменился на зеленый, и машина двинулась дальше, оставив сцену из семейной жизни позади. Тео спросил себя, бывали ли здесь хоффманы? Этот ресторан чуть дальше по улице от их дома. Может, еще вчера они были такой же обычной семьей, выходили из ресторана в блаженном неведении о том, что грядет. «Отряд Браво на месте!» раздался через несколько минут голос в наушниках. Скоро о том же сообщили Чарли и штаб. «Отряд Альфа сворачивает на Бергер. Ждите», — сказала Лью. Внедорожник замедлился и остановился на правой стороне улицы. Лью шепотом выругалась. Тео вытянул шею и тут же все понял. ни хрена не видно», — сказала Лью. «Придется подойти куда ближе, чем мы думали. На переднем дворе деревья и кустарники. И смогут укрыться только двое-трое агентов». «Ждите. У Браво может быть доступ», — раздался голос. Отряд «Браво» находился за домом на 82-й улице и мог проникнуть на задний двор хоффманов через соседей. Там из укрытий были большие деревья и маленькая постройка, сарай или мастерская. «Хорошо», — сказала Лью. «Сколько человек сможет подойти незаметно?» «Четверо, может, пятеро», — Лью кивнула. «Отряд «Браво», вперед!» «Вас понял, выдвигаемся», — ответили ей. «Чарли, что у вас?» — раздался запыхавшийся голос. «Мы идем дворами на запад, пешком. Гражданских нет». Когда будем на позиции, оценим вход на боковой двор». Лью подтвердила прием, и на несколько минут повисло молчание, пока Браво и Чарли занимали позиции. Тео увидел над кустами окно, но из-за солнечных бликов не мог даже понять, задернуты занавески или нет. Если нет, то спереди невозможно будет подойти, не оказавшись на линии обзора, а значит и на линии огня, в зоне поражения. «Отряд Браво на позиции», — прозвучало из наушников, но видимость нулевая, сзади все окна закрыты. «Вас поняла», — отозвалась лию «Оставайтесь на месте». «Отряд Чарли, от вас я хочу». «Штаб вызывает Альфу», — перебили ее. «У нас проблема. Гражданский направляется пешком на восток, один ходит от двери к двери». Тео подался вперед, глядя налево. Мужчина с планшетом подходил к крыльцу дома через два участка от Хоффманов. Постучал, и ему открыла маленькая старушка, явно озадаченная его появлением. Покачала головой и закрыла перед ним дверь. Он еле успел усынуть ей флэр. Выйдя на дорогу, повозился в телефоне, потом начал оживлённый разговор, подняв громкость в блютуз-гарнитуре. На его планшете было написано то же, что и на боку сумки, тем же самодовольным синекрасным шрифтом, Кэмпбелла в Конгресс. Он перешёл к следующему дому, к соседям Хоффманов. «Твою ж мать!» — сказала Лью. — «Его надо остановить!» Приказав Чарли оставаться на позиции, она обратилась к отряду Альфа. Тео осознал, что все агенты, кроме него, в полной боевой экипировке, бронежилетах с большими желтыми буквами спецподразделения ФБР на спине. «Руссо», — сказал Алью. «Мэм? Раздевайся быстро, пойдешь на перехват». Агент Руссо моргнул. Чтобы раздеться, нужно несколько минут. Он панически начал сдирать защитное облачение, краем глаза следя за перемещениями политика. Тот уже стучался в дверь соседей, и ему никто не открывал. наклонившись он сунул флаер в щель для почты его надо остановить сказал тео прижав руку к стеклу ему туда нельзя это слишком опасно у меня уже пять агентов внутри периметра мы не представляем с чем имеем дело и ты хочешь их раскрыть спросил илью руссо пошел тео смотрел как агент борется с ремешками он ни за что бы не успел без шансов тео оглядел фургон агентов неподвижно наблюдающих за тем, как разоблачается их коллега. Он не верил своим глазам. Политик позвонит в дверь Хоффманов раньше, чем Руссо скинет и половину брони. И это будто никого не волнует. Либо они не понимали, либо их ослепил приказ сидеть смирно и ждать. Тео окинул взором собственную экипировку, только бронежилет. Сорвав липкую ленту, он сбросил его на сиденье и выпрыгнул из фургона. Илью стучала по стеклу пальцами, нецензурно ругаясь, но Тео не обращал на нее внимания. Он спешил к дому Хоффманов.